Глава 80 Возвращение. Кристина. Сладкий, взрывной, крышесносный поцелуй Димитриана в очередной раз отправил мой разум к звездам. Душа наполнилась ликованием, а голову пронзила яркая вспышка из чистой эйфории, наполненная уже знакомым ароматом сирени, и весь мир расплылся в зефирном тумане. Карие глаза с золотистыми всполохами вокруг зрачка ласкали меня взглядом, окутывая нежностью и любовью. Я вдруг снова, как во время его первого поцелуя, ощутила необычайную легкость, и то, что происходило между мной и молодым императором, стало казаться не просто правильным, а жизненно необходимым. Тебе лучше. С неохотой оторвался он от меня, и я поймала себя на мысли, что не хочу его отпускать, терять с ним контакт, Его слова о том, что он моя вторая половинка, стали приобретать для меня особый, глубокий смысл. Только сейчас я начала понимать, что он имеет в виду. И меня это открытие даже немного пугало. «Я... кажется, да...» Кивнула я, все еще не в состоянии мыслить связно. «Отлично!» – мягко улыбнулся он и неожиданно прилег рядом со мной на кровать. Обняв, он притянул меня к себе и и принялся так приятно поглаживать по голове, что я невольно растеклась счастливой лужицей. По спи много ключик, все будет хорошо. Не знаю, что за магию он применил, но мои глаза и правда начали слипаться, и уже через минуту я погрузилась в спокойный, светлый сон, сквозь который до меня то и дело доносились мерные взмахи крыльев, бодрый свист ветра и протяжная песня про цветы. «Свою ж ромашку, Рон! Помедленней, дракон!» Даниэль. Я уже потерял счет времени. Дни, часы, минуты. Всё растянулось в одну серую линию мучительного ожидания. Досадно, но Доггерте мы так и не отыскали. Так что пришли к выводу, что он залег на дно. Собраться с силами. Но прекращать поиски мы не собирались, понимая, что надо как можно скорее обнаружить и обезвредить этого опасного мага иначе всю жизнь будем под ударом. За окном багряное солнце плавно и медленно опускалось на пушистые кроны деревьев, передавая образды правления темному вечеру – тоскливому, хмурому и холодному. Мы с Таем и Вальдесом готовились отойти ко сну, А если быть точнее, рухнуть в кровать, чтобы провести очередную бессонную ночь, наполненную тревожными мыслями о Кристине. За ужином мы все ощутили, что нашей девочке плохо, и с этого момента не находили себе места. Утешало лишь то, что Димитриан дал нам слово, что вернет Кристину в целости и сохранности. Ведь златые драконы всегда выполняют свои обещания. Едва мы улеглись по своим местам, как окно неожиданно распахнулось от резкого порыва ветра, Затем тут же исчезла вместе со стеной, и внутрь залетел огромный светлый драконит с пушистыми перьями на изумительных сверкающих крыльях и мягким белым мехом по всему массивному телу. Мы с Таем раскрыв рот, а Вальдис с его многовековой закалкой не растерялся и кинулся к мечу. «Не, ты точно смерти моей хочешь, снежинка пушинстая Донёсся откуда ты из-за загривка этого мифического существа ворчливый голос Кея, и через секунду рыжий кот скатился с белой туши вниз, словно с горки. Тут уже подзавис даже бравый генерал, опустив меч и захлопав глазами. Кей выглядел уставшим и взъерошенным, но при этом сильно подросшим. Не знаю, где он был и чем питался, но увеличился в размерах раза в два, не меньше. «Привет, родственнички!» поприветствовал нас код и решительно направился к кровати. «Выгружай, мышулько!» Повернулся он к дракониту и властно похлопал лапкой по постели. Кажется, я схватился за сердце. В глазах потемнело от волнения, а тело стало ватным, когда я увидел, что драконит медленно и осторожно превращается в Дейрона с ангельскими крыльями за спиной, а его лапы руки, сложенные на груди, на самом деле аккуратно держат Кристину. «Только без паники, она спит», – предупредил Носкей и сурово добавил. «У нее был очень тяжелый день, и любому, кто ее сейчас разбудит, оторву хвост». Посмотрел он на пребывающего в шоке Тая. «Или уши», – кинул он взгляд на нас с Вальдисом. Мы втроем синхронно кивнули. «Бедненькая, что же ей пришлось пережить? Но самое главное, она уже дома, с нами». Мы окружим ее такой любовью и лаской, что она быстро придет в себя. Мы дико радовались, наблюдая, как Дейрон бережно выгружает наше сокровище на кровать и заботливо накрывает ее одеялом. «Что?» Вдруг потрясенно прошептал Тай, и мы с Вальдисом заметили то же, что и он. Новые брачные татуировки нашей Кристины. «Дейрон и кейлас Дрогнувшим голосом прочитал именно Вальдис и мы округлившимися глазами уставились на эту парочку. Ладнорон, но то, что Кристина вышла замуж за кота, было выше нашего понимания». «А я что? Я вообще белый и пушистый», – развел руками Дейрон, тряхнув для убедительности кончиками белоснежных крыльев. «Ну, а я рыжий и пушистый», – хмыкнул кот. «Смиритесь, мальки, или побейте, если вам от этого станет легче». Он вдруг обратился в высокого рыжего парня. «Стройный, жилистый. Выглядел он в целом неплохо. Немного мышцы подкачать и будет совсем отлично». Дейрон щелкнул пальцами, и на голом, ногом типе появились штаны. «Надо же, как эти двое спелись!» Мы с Таем и Вальдесом переглянулись в полнейшей растерянности. «Ваши татуировки яркие и четкие», – задумчиво отметил наблюдательный Таи. «Да, мы успели консумировать брак, и все прошло просто отлично», – расплылся в довольной улыбке Кей. «Поздравляем!» – первым отмер Вальдис и пожал руку сначала Дейрону, потом Кею. «Добро пожаловать в семью!» «Мы с Таем последовали его примеру!»